Глава 5. Через три дня после отплытия Казмира и его свиты на борту Галеона Королевская Звезда, Эйлас сам отправился в Южную Ульфляндию во главе флотилии из 17 кораблей. В поездке его сопровождали кипящие от негодования лорд Малуф и лорд Пирменс. Друн и Глинет остались в домрейсе, чтобы получить образование, приличествующее их положению. Обоих должны были учить латыни и греческому, географии и естественно научным дисциплинам, каллиграфии, математике Пифагора, Евклида и Аристарха, а также новым методам исчисления, применяемым маврами. Предполагалось, что читая Геродота, Тацита, Ксенофонта, Клавица Аволонского, Диаскура Александрийского, Хроники Исса, и войну готов и гуннов, Керсома, они получат представление об истории. После того, как принца и принцессу научат распознавать звезды, планеты и созвездия, астрологам было поручено предложить на их рассмотрение несколько соперничающих космологических теорий. Друну предстояло посещать военную академию, где он мог развивать навыки владения оружием и анализировать стратегические методы ведения военных кампаний Как Глинет, так и Друн вынуждены были также посещать занятия, посвященные изящным искусствам и придворному этикету, в том числе танцам, декламации, музыке и правилам хорошего поведения. Если бы это было возможно, и Глинет, и Друн предпочли бы поехать вместе с Эйлосом в Южную Ильфляндию. Лорд Малов и лорд Пирменс, напротив, выдвигали всевозможные аргументы убеждая короля не отрывать их от привычных обязанностей столь скоропалительно и бесцеремонно. На протесты Малуфа Эйлас ответил так. «Я понимаю ваше беспокойство по поводу работы, остающейся без вашего присмотра в казначействе, но ваши способности найдут лучшее применение в Южной Ульфляндии, где они срочно необходимы. Таким образом, вы лучше всего послужите на благо короля и государства. Мой опыт позволяет решать сложные проблемы» ворчал Малов. «Любой конторский служащий умеет взвешивать кормовые бобы и пересчитывать луковицы. Вы все еще не понимаете масштабы нашего проекта. Я хочу произвести инвентаризацию каждого поместья и каждого месторождения, чтобы мы знали, какие ресурсы находятся в нашем распоряжении. Кроме того, что не менее важно, необходимо определить границы и площадь незанятых, невостребованных, диких и спорных территорий. Под вашим руководством будет работать многочисленный персонал. Землемеры, картографы и счетоводы, проверяющие все существующие записи. Лорд Малуф опустил голову. Это неподъемная задача. Разумеется, ее невозможно выполнить за один день. Но это только начало. Я ожидаю также, что вы сформируете казначейство Южной Ульфляндии и будете им руководить. В-третьих... В-третьих! Простонал Малуф. Вы уже взвалили на меня столько работы, что на ее выполнение не хватит человеческой жизни. Мне льстит ваше доверие к моим способностям, но действительность накладывает свои ограничения. Я могу работать только днем и ночью. Остановить течение времени еще никому не удавалось. Между тем, все, что я сумел сделать в домрейсе за годы кропотливого труда, будет безнадежно испорчено и перепутано халтурщиками и головотяпами. Насколько я понимаю... «Вы имеете в виду вашу деятельность в казначействе?» Покраснев, лорд Малуф вопросительно взглянул на короля. «Разумеется, в казначействе?» Я навел справки. Меня заверили в том, что ваша работа, и опять же ссылаюсь исключительно на ваши обязанности в казначействе, будет поручена способным и добросовестным специалистам. Наступила пора перемен, чтобы такой изобретательный и проницательный человек, как вы, мог полностью показать себя, ему необходимо время от времени преодолевать новые трудности. Кроме того, это поможет вам не отвлекаться и не бедокурить. Южная Ульфляндия, ее неукротимые бароны и угрожающие ей ска создадут сотни плодотворных трудностей, бодрящих дух и сосредоточивающих внимание. Но я ничего не знаю и не хочу знать о бедствиях, конфликтах и войнах. Я мирный человек. Я тоже мирный человек. Но даже самым мирным людям приходится защищаться, когда угрожает опасность. Этот мир нередко жесток. В нем не каждый разделяет ваши идеалы. А поэтому вы должны быть готовы драться, чтобы спасти себя самого и своих близких. Или смириться с рабством. Я предпочитаю влиять на оппонентов убеждением и логикой, предлагая полезные рекомендации, предупреждая о последствиях ошибок и указывая на возможность компромисса. В качестве предварительных мер в отсутствии доказательств злонамеренных действий противника. Такая стратегия может оказаться приемлемой, согласился Эйлас. Пока мы ведем себя разумно, наша совесть чиста. Тем не менее, если чистосердечие и добросовестность не помогают, а тираны по-прежнему стремятся заковать нас в цепи и отнять у нас все, ради чего мы живем, разумный человек обязан столь же чистосердечно и добросовестно. Рубить тираном головы без малейшего сожаления. Рубить головы я не умею, упавшим голосом сказал Малов. Ну что вы, Малов? Зачем себя недооценивать? Вы крепко сложенный, проворный человек. Хотя, конечно, вам не помешало бы похудеть. Достаточно нескольких марш-бросков по каменистым предгорьям тих-так-тихо. И вы будете скакать, сломя голову, размахивая боевым топором, не хуже закаленного вояки. Ну вот еще развел руками Малов. «Вы хотите сделать кровожадного головореза из человека, никогда не державшего в руках ничего опаснее гусиного пера? В пустынных просторах Южной Ульфляндии я бесполезен! Там моя жизнь пройдет даром! Я сломаю шею в первой пропасти!» «Ничего подобного! Ваша жизнь пригодится именно в Южной Ульфляндии, и мы найдем надлежащее применение всем вашим способностям. Например, в дополнении к разведке месторождений, Вы могли бы заняться контрразведкой. Вы не поверите, на каком высоком уровне мне удалось обнаружить предательство. Впрочем, может быть, как раз вы мне поверите. На мгновение зажмурившись, малув тихо сказал. Постараюсь выполнить волю вашего величества. Когда наступила его очередь, лорд Пирменс применил другую тактику. Ваше величество, я считаю подобное назначение лучшей возможной похвалой. Горжусь этим свидетельством признания моих достижений. Но, будучи человеком скромным, вынужден решительно отказаться от такой чести. Нет, государь, не настаивайте на том, чтобы я принял эту награду. Мое решение окончательно и бесповоротно. В моей жизни было достаточно почестей. Пусть тем, кто моложе меня, тем, кому не терпится себя показать, тоже будет предоставлена возможность послужить на благо Отечества. Пермин свежливо поклонился, считая разговор законченным. Но Эйлас не дал ему уйти. «Лорд Пирминс, ваше самоотречение делает вам честь. Тем не менее, позвольте заверить вас, что на Вересковых лугах Южной Ильфляндии нас ожидают подвиги, сулящие каждому из нас неувидающую славу». «Рад слышать», — заявил лорд Пирминс. «Но, увы, вы забываете о том, что я старею. Да, у меня есть враги, но мои враги уже не рыцари-разбойники, не огры, ни готы и не мавры». Мои враги, колики и боли, плохое зрение, одышка, выпадение зубов и атрофия мышц. Я близко познакомился с лихорадочным ознобом, подагрой, ревматизмом и дрожанием конечностей. По правде говоря, я почти готов уползти со стонами обратно в замок Лютес, завернуться в пуховое одеяло и успокаивать бурчание в животе, диетой из свежего творога и жидкой горячей кашки. Лорд Пирминс. Меня чрезвычайно огорчает неожиданное известие о ваших старческих недомоганиях», — серьезно сказал Эйлос. «Увы, таков печальный конец, ожидающий каждого из нас». Все имеющиеся свидетельства указывают на то, что это именно так. «Кстати, известно ли вам, что некий персонаж, удивительно вас напоминающий, частенько посещает не самые пристойные кварталы домрейса? Нет?» Это поразительное сходство может нежелательным образом отразиться на вашей репутации. Недавно, почти в полночь, я случайно заглянул в таверну «Зеленая звезда». Представьте себе, ваш двойник сидел и распевал во все горло неприличные куплеты, вытянув одну ногу на скамье, а другую закинув на стол, размахивая огромной кружкой Эли и обхватив железной хваткой местную потаскуху. У него были точно такие же усы, как у вас. Но он был полон бьющей через край энергии и не демонстрировал никаких признаков какого-либо недомогания. «Завидная участь», — пробормотал лорд Пирменс. «Хотел бы я узнать секрет этого здоровяка». «Возможно, вы его узнаете в Южной Ульфляндии. Я считаю ваше присутствие в этой стране незаменимым. В конце концов, когда мы охотимся на опасную дичь, полезно спустить с цепи старого опытного пса, не так ли?» «Уверен, что вам удастся навести порядок среди горных баронов». Лорд Пирминс деликатно прокашлялся. Как только я проведу холодный ветреный день на версковых пустошах, на утро вы найдете мой окоченевший труп. Наоборот! Свежий воздух только укрепит ваше здоровье. Вы же знаете, что говорят о себе ульфы. Ульф не помрет, пока его не проткнут мечом, пока он не подавится куском мяса, или пока он не увязнет с пьяну в соседнем болоте. В горах вы живо поправитесь. Поверьте. «Вам нужен другой человек», — покачал головой Пирменс. «Мне не хватит так-то. Я не умею вести себя вежливо с неотесанными горцами и пастухами, провонявшими овечьим дерьмом. Даже если я буду руководствоваться лучшими намерениями, моя дипломатия обречет ваши планы на провал». «Странно», — задумчиво произнес Эйлас. «Совсем недавно мне сообщали, что вы добились заметных успехов в области тайной дипломатии» лорд пирменс поджал губы дернул себя за ус и поднял глаза к потолку ха не совсем так тем не менее если к этому призывает долг перед отечеством придется забыть обо всем остальном и грудью встать на защиту тройских интересов ничего другого я от вас не ожидал заключил эйлос за час до отплытия флотилии эйлос спустился к причалу и заметил шимрода тот стоял прислонившись спиной к груди тюков. Эйлос удивленно остановился. «Что ты тут делаешь?» «Жду. Рано или поздно ты должен был появиться». «Так почему же ты не зашел в Миральдру?» «С отливом я отправляюсь в Южную Ульфляндию. Поэтому я и решил здесь подождать. Я хотел бы отправиться с тобой, если это возможно». «На корабле? Выс? «Именно так». «Разумеется, почему нет?» Эйлос пригляделся к лицу чародея. «Здесь что-то не так. Почему тебя вдруг одолела охота к дальним странствиям?» «Плавание выезд трудно назвать дальним странствием». «Понятно. Ты не хочешь ничего рассказывать». «По сути дела, мне нечего рассказывать. В окрестностях Иса у меня осталось несколько незаконченных дел. Кроме того, мне будет приятно проехаться в твоей компании». В таком случае добро пожаловать на борт. Вполне возможно, однако, что тебе придется ночевать в матросском гамаке. Я человек непритязательный. Меня устроит даже капитанская каюта. Рад слышать, что ты готов приспособиться к тяготам флотской жизни. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Подгоняемые попутным ветром, тройские корабли спешили по синему морю под безоблачным небом. Лир остался позади, и на следующий день они обогнули прощальный мыс. Здесь, однако, их задержало на три дня почти полное безветрие. Корабли едва двигались мимо темневших на востоке высоких гигантских утесов, окаймленных белой бородой прибоя. Миля за милей флотилия постепенно плыла на север, и, наконец, на горизонте появился характерный силуэт мыса Келлос. Вскоре Тройский флот уже миновал храм Атланты, Повернул в широкое устье Эвандера и бросил якоря у причалов Исса. По мере того, как корабли швартовались, с каждого высаживались вооруженные отряды, быстро разгружавшие трюмы. На борт всходили бойцы, возвращавшиеся домой. Команды пополняли запас питьевой воды, и корабли снова выходили в море. Встретившись со своими командирами, Эйлас услышал как хорошие, так и плохие новости. Его указы запрещавшие набеги, разбой и междоусобные стычки, по большей части выполнялись. Некоторые бароны всерьез занялись поддержанием порядка. Другие, по-видимому, выжидали, опасаясь навлечь на себя недовольство оккупационных властей. Никто не хотел первым проверить на себе способность нового короля сдержать свое слово и не оставить камня на камне от крепости непокорного вассала. Неустойчивый мир – Мог быть нарушен каждую минуту, но он был достигнут. А в Ульфляндии это уже само по себе было важной новостью. Выполнялись, однако, не все указы Эйлоса. Почти никто из баронов не распустил дружины вооруженных наемников, способных найти себе более полезное применение в полях, рудниках и лесах, тем самым как-то способствуя процветанию страны. Эйлос немедленно разослал посыльных во все замки крепости и горные убежища, требуя, чтобы бароны, рыцари и графы, как бы они себя ни называли, встретились с ним в Стронсоне, в замке сэра Хельвига, посреди бескрайних вересковых пустошей. Эйлас ехал на эту встречу в сопровождении сэра Тристана, лорда Малуфа, продолжавшего угрюмо молчать, и лорда Пирменса, с беззаботной рассеянностью, глядевшего по сторонам, а также... 30 рыцарей и сотни оруженосцев. В день совещания установилась редкая солнечная погода. Горные луга дышали ароматами вереска, утесника и папоротника, хотя из низин, как всегда, пованивало влажным торфом. На дружины, собравшиеся на лугу под стенами замка Стронсон, приятно было посмотреть: металл блестел, цвета горели в солнечных лучах. Бароны, по большей части, надели кольчуги без рукавов и полусферические стальные шлемы. Помимо килтов и плащей из дорогих разноцветных тканей, многие красовались в накидках из цельного куска материи с прорезью для головы, расшитых личными или родовыми эмблемами. Кроме того, почти все они приехали в сопровождении герольдов, державших высокие копья с вымпелами, расшитыми гербами. На конклав явились 36 из 45 баронов, получивших королевский приказ. Сэр Хельвик провозгласил начало совещания, и присутствующие рыцари сели за большой полукруглый стол. За спиной каждого стоял герольд с вымпелом. Неподалеку спокойно расположился отряд, сопровождавший Эйлоса. Совсем по-другому вели себя наемники и горцы, прибывшие в Стронсон вместе с феодалами. Они стояли плотными отдельными группами, и представители враждующих кланов бросали друг на друга пылающие ненавистью взгляды. Несколько минут Эйлос рассматривал 36 более или менее внимательных лиц. В глубине души он считал результаты созыва совещания достаточно успешными, но игнорировать 9 случаев неподчинения означало бы немедленно сделать королевскую власть мишенью насмешек. По сути дела, наступил момент важнейшего испытания, и бароны с любопытством наблюдали за тем, как Эйлос стоявший в стороне с сэром Тристана и герольдом сэра Хельвига, внимательно просматривал список отсутствующих. Эйлас подошел к столу. Чисто выбритый, аккуратный и подтянутый по сравнению с сидыми свирепыми горцами, не боявшимися ни бога, ни черта, молодой тройский король выглядел смехотворно неискушенным. Кое-кто из рыцарей даже не пытался скрывать свое мнение по этому поводу. Скорее, забавляясь происходящим, нежели раздражаясь, Эйлас обратился к собравшимся с вежливым приветствием и выразил удовлетворение прекрасной погодой, благоприятствовавшей их встрече. Развернув пергаментный список, он громко вызвал по имени каждого из отсутствующих девяти баронов. Естественно, ему ответило гробовое молчание. Повернувшись к сэру Тристану, Эйлос сказал, «Отправьте рыцаря с пятью солдатами» к месту проживания каждого из вассалов, находящихся в самовольной отлучке. Пусть эти рыцари выразят мое недовольство. Так как вассалы не прибыли в Стронсон и не прислали гонцов с посланиями, объясняющими их отсутствие основательными причинами, да будет известно, что им приказано явиться в мой лагерь под Иссом. Пусть ни у кого не останется сомнений в том, что если они не выполнят этот приказ на протяжении следующей недели, Все их земли и все их имущество будут немедленно конфискованы в пользу королевской казны, а они сами и все их близкие будут исключены из благородного сословия. Кроме того, строптивым вассалам надлежит разъяснить, что в случае повторного неповиновения я буду рассматривать их наказание как первоочередную задачу и снесу одно за другим все их укрепления. Мое сообщение надлежит передать сегодня же. Эйлос снова обратился к присутствующим баронам, теперь хранившим угрюмое молчание. «Господа, как вы знаете, в королевстве Южной Ульфляндии больше нет места беззаконию. Мои сегодняшние замечания будут краткими, но имеют большое значение. Прежде всего, я приказываю каждому из вас распустить дружину, чтобы эти люди, освобожденные от воинской повинности, Могли посвятить себя обработке земель или поступить на службу в королевскую армию. Вы можете содержать прислугу, садовников и конюшек, но вам больше не понадобятся гарнизоны и вооруженная охрана. Это позволит вам сократить затраты, а обработка пахотных земель приведет к увеличению ваших доходов. И в конечном счете вы станете богаче даже после того, как уплатите в казначейство налоги, размеры которых определит лорд Малов. Полученные казной деньги не будут расходоваться на тщеславные парады или роскошные увеселения. Эти средства пойдут на пользу местному населению. Я намерен снова открыть старые рудники, выплавлять железо и, в свое время, строить корабли. Вся Южная Ольфляндия усеяна развалинами заброшенных селений. Печальное зрелище. Каждая такая деревня будет отстроена заново, чтобы население могло равномерно расселиться и приумножаться. И вы, несомненно, обязаны внести вклад в восстановление страны. Для того чтобы Ульфляндию могла защищать ульфская армия и чтобы окружающие вас тройские солдаты могли вернуться домой. Отныне лорд Пирменс займется набором здоровых, умеющих обращаться с оружием рекрутов в новую армию. В этой армии. Ваши младшие сыновья и безземельные братья смогут продвигаться по службе, рассчитывая на вознаграждение в зависимости от заслуг, а не в зависимости от древности рода или старшинства. Освобожденные вами от службы оруженосцы тоже смогут делать карьеру вульфской армии. Сначала будет сформировано войско из тысячи бойцов. Их будут муштровать, пока они не смогут противостоять. И победно противостоять! Любому другому войску, в том числе СКА, им выдадут надлежащие мундиры. Их будут хорошо кормить. Они будут получать ту же плату, что и солдаты Тройской армии. Отслужив положенный срок, каждый солдат будет наделен участком пахотной земли. Первая тысяча бойцов станет элитным ядром новой армии. Они помогут обучению дальнейших рекрутов. В Ульфской армии будет поддерживаться строгая дисциплина. Ульфы научатся отражать набеги СКА, до сих пор беспрепятственно и безнаказанно грабивших страну и уводивших в рабство каждого, кто не успел убежать и спрятаться. Разбою СКА будет положен конец. Раз и навсегда. Вот и все, что я хотел сказать. Выполняйте новые законы. Или вы понесете наказание, предусмотренное этими законами. Если вы желаете выступить с вопросами, или высказать существенные замечания, я вас выслушаю и буду рад ответить в меру своего разумения. Вижу, что уже раскупорили бочку Эля. Желающие промочить горло могут этим воспользоваться». Бароны стали не слишком уверенно подниматься на ноги и озираться по сторонам. Вскоре они разделились на небольшие группы. Один, высокий, широкоплечий человек среднего возраста, с мохнатой черной бородой, подошел к Эйласу и пристально взглянул ему в лицо. «Король, ты знаешь, кто я?» К счастью, Эйлас слышал, как кто-то упомянул имя бородача. «Знаю. Вы Сархюн из Трех Сосен». Сархюн кивнул. «Ты мне в сыновья годишься. Гляжу я на тебя и диву даюсь». «Почему же?» «Посмотри на меня. Я — соль этой земли». Я врос корнями в вересковое болото. Моя рука толще твоего бедра. Видишь эту бочку? Я выпью в четыре раза больше твоего. И только развеселюсь. Но никто не застанет меня врасплох. А ты будешь храпеть, уткнувшись носом в стол. Я могу пробить копьем дубовую доску. Могу убить быка одним ударом. В наших холмах я знаю каждую тропу, каждый камень, каждый родник. Знаю, где гнездятся тетерева и в какой запруде прячется форель. А ты приехал из нето, помахал у нас перед носом куском пергамента и объявил себя королем. Ладно, все это прекрасно и замечательно. Так эти вещи и делаются. Но что ты знаешь о жизни на горных лугах? Что ты знаешь о холодных дождливых днях и морозных ночах? Ты когда-нибудь резал глотку врагу, бесшумно подкравшись к нему сзади, только потому, что он сделал бы то же самое с тобой. И все равно мы должны выполнять твои приказы? Разве тебе не кажется, что в этом есть какая-то нелепость? Причем я спрашиваю со всем должным почтением. Сэр Хьюн, я хорошо вас понимаю. Вы вправе задать такой вопрос. Не сомневаюсь, что вы доблестный рыцарь, и не стал бы с вами бороться. Вы тяжелее меня раза в три. Давайте лучше устроим бег на перегонки. Причем проигравший должен отнести победителя обратно на плечах. Сэр Хьюн расхохотался и шлепнул ладонью по столу. — Мне тебя не обогнать, это уж точно. — Значит... «У вас в Сините, солдат учат бегать как можно быстрее». «Бегать они умеют, но не с поля битвы. А по поводу жизни на горных лугах могу только заметить, что знаю о ней больше, чем может показаться с первого взгляда. Когда-нибудь, если вы будете расположены меня выслушать, я расскажу вам об этом целую историю». Сархюн указал большим пальцем на разрозненные группы тихо спорящих баронов. Помяни мое слово. Если ты надеешься усмирить раздоры, ничего у тебя не получится. Как ты заставишь их не драться, не устраивать засады и ночные набеги, не рисковать ради быстрой наживы? Повернувшись, он широким жестом представил королю, толпящейся на лугу дружины. Разве ты не видишь? Каждый клан держится обособленно. Каждый даже спиной умеет показать, как ненавидит всех, кто убивал и грабил его предков на протяжении веков. Да, мы любим охотиться на врагов, мы любим бешеную погоню, любим грабить и насиловать. Что может быть лучше, чем зарезать супостата? И скажи мне, сынок, зачем еще нам жить? Такими мы уродились». Такими нас сделали горы. И у нас нет других развлечений. Эйлос откинулся на спинку походного трона. Так живут звери. Разве у вас нет сыновей, дочерей? У меня было четыре сына и четыре дочери. Два сына уже на том свете. А их убийца тут как тут. Вон он стоит. «Ничего, скоро я прибью его длинными гвоздями к своим воротам и буду пировать, пока он дохнет!» Эйлос поднялся на ноги. «Сэр Хьюн, вы мне нравитесь. Если вы осуществите свою угрозу, я повешу вас с огромным сожалением. Было бы гораздо лучше, если бы вы и ваши сыновья обороняли свою страну с тем же усердием, с каким вы преследуете соседей». «Ты меня повесишь? А как насчет достоя, чьи черные стрелы пронзили сердца моих сыновей?» «Когда это случилось?» «Прошлым летом, перед началом окота». «Значит, до того, как я издал первые указы». «Герольд, соберите баронов снова!» Эйлос опять обратился к феодалам. На этот раз он стоял, опираясь на рукоять меча. Я беседовал с сэром Хьюном, и он подал жалобу на сэра Достоя. Многие бароны расхохотались, послышались возгласы. «Как этот подлый разбойник смеет на что-нибудь жаловаться? У него руки по плечи в крови невинных жертв!» «В какой-то момент убийства должны прекратиться», — сказал Эйлос. «Я уже определил этот момент раньше. Теперь я сделаю это снова» выражаясь понятно и недвусмысленно. Каждый, кто убьет другого человека, будет повешен. Исключения составляют только случаи самозащиты. В Южной Ульфляндии будут соблюдаться законы. И чем скорее вы поймете, что это не пустые слова, тем лучше будет для всех. Моей армии нужны умелые бойцы. Я не хочу, чтобы они убивали друг друга. И не хочу тратить время на осады и повешения тем не менее, если придется это делать, я этим займусь. Возвращайтесь по домам и хорошенько подумайте о том, что я сказал». Вернувшись в Ис, Эйлос пытался найти в своем лагере Шимрода, но безуспешно. Он поручил помощнику обойти портовые таверны, но Шимрода нигде не было, что начинало раздражать короля. Ему не давали покоя несколько навязчивых идей. Во-первых, Эйлос подбадривал себя надеждой, что Шимрот мог бы применить магические чары и укротить таких непримиримых вассалов, как сэр Хьюн. В этом отношении полезным оказалось бы, например, заклинание, вызывающее временный приступ смирения и раскаяния, или сглаз, заставляющий мечи баронов гнуться, словно они сделаны из бумаги, а их стрелы старательно уклоняться от цели. Эйлас уверял себя – что такое содействие не противоречило бы Эдикту Мургена, так как его можно было обосновать общими принципами человеколюбия. Эдикт Мургена запрещал чародеям поддерживать ту или иную сторону в мирских конфликтах. Волшебники, как правило, охотно соблюдали это условие, хотя и этот закон, как любой другой, время от времени нарушался. Кроме того, Эйлос надеялся, что одним своим присутствием Шимру окажет полезное влияние на синдиков Исса, когда такое влияние потребуется. Но Шимрот исчез, занимаясь своими делами, и Эйлосу оставалось только положиться на себя и вести переговоры с таинственными олигархами без посторонней помощи. Прежде всего необходимо было выяснить, в чьих руках была на самом деле сосредоточена власть. И Эйлос знал, что это непростая задача. Поразмышляв, Эйлос решил, что опыт лорда Пирменса как нельзя лучше позволял справиться с этой головоломкой и поручил ему организовать совещание с городскими старейшинами. Поздно вечером Перменс явился к Эйлосу с отчетом. «Необычная ситуация, выходящая за рамки повседневных представлений», заявил Перменс, когда Эйлас поинтересовался достигнутыми за день успехами. «Народ изворотливый, как морские угри. Можно поверить» что они действительно происходят от минойских критян откуда такие выводы однозначных свидетельств нет признал пирменс но такой ответ подсказывает интуиция слова и поступки горожан Исса отличаются противоречивым сочетанием откровенности и скрытности характерным для минойского склада ума сегодня мне казалось что надо мной просто издеваются меня чуть удар не хватил Я наводил справки по всему городу, пытаясь узнать, кого здесь считают магнатами, старейшинами или просто влиятельной кликой. Но местные жители только улыбались, пожимали плечами и разводили руками. Если я настаивал, они хмурились, задумывались, с сомнением качали головами, озирались по сторонам и в конце концов отрицали существование каких-либо властей. Подозреваю, что после этого они смеялись у меня за спиной. Но мне никак не удавалось уличить их в дерзости. Обернувшись, я обнаруживал, что они ушли по своим делам. И в этом заключается наибольшая дерзость. Распросы такого рода им настолько наскучили, что они даже не смеются. Наконец, я присел на скамью рядом со стариком, гревшимся на солнышке. Когда я пожаловался ему на то, что в ИСе никто не желает отвечать на простейшие вопросы, он соблаговолил по меньшей мере разъяснить мне положение вещей. Оказывается, управление Иссом осуществляется по негласному уговору. Законы заменяются обычаями и общепринятыми условностями. Концепция принуждения со стороны централизованной власти в ИСе считается отталкивающей и в какой-то мере смехотворный я спросил старика кто же в таком случае уполномочен представлять интересы города решая важные вопросы на совещании с королем эйлосом как все местные жители он пожал плечами и сказал мне неизвестны такие важные проблемы и я не вижу необходимости в таком совещании в этот момент к нам подошла добросердечная женщина она помогла дряхлому горожанину подняться на ноги и они удалились. Наблюдая за тем, как она обращалась с подопечным, я заключил, что старик страдает какой-то формой слабоумия, в связи с чем его точку зрения вряд ли можно считать заслуживающей доверия. Пирменс усмехнулся и погладил свою аккуратную бородку. Эйлос подумал, что правильно сделал, не повесив Пирменса сразу. Его изворотливый ум мог еще пригодиться. «И что же дальше?» Пирменс продолжил. «Я отказался признать поражение, несмотря на отговорки, расплывчатые намеки на отсутствие властей и рассуждения полоумного старца. Хотя последний показался мне разумнее остальных. Я сказал себе, что законы природы в Иссе так же как в любом другом месте, и что, следовательно, наиболее влиятельных людей следовало искать в самых древних и роскошных дворцах. Я посетил несколько таких дворцов и сообщил их владельцам о том, что поскольку горожане Иса отрицают существование руководящего совета, я вынужден взять на себя формирование этого органа и что синдики, которым я нанес визит, отныне считаются полномочными и ответственными членами городского управления. кроме того, Я уведомил их о том, что они обязаны явиться к вам завтра утром за два часа до полудня, и что от неукоснительного выполнения этого требования зависит их дальнейшее благополучие. Изобретательный ход. Прекрасная идея, Пирменс. Разве не забавно, учитывая все обстоятельства, что вы можете стать моим незаменимым помощником? Пирминс безрадостно покачал головой. Я превзошел тот уровень интеллектуального развития, на котором причуды судьбы кажутся забавными. Действительность существует независимо от нашего восприятия. Следовательно, она трагична, так как все живущее умирает. Только фантазии, химеры и небылицы могут заставить меня рассмеяться. А, Пирминс, мне непонятна ваша философия. Так же, как мне непонятна ваша вежливо поклонившись, ответил Пирменс. На следующий день, за два часа до полудня, шесть синдиков спустились с террас, окружавших город, и прошли в павильон из голубого шелка, где король Эйлос ожидал их в компании лорда Малуфа и лорда Пирменса. Синдики походили друг на друга, бледнокожие люди хрупкого телосложения, с тонкими чертами лиц, темными глазами и коротко подстриженными черными волосами, украшенными сзади небольшими золотыми гребнями. Они одевались скромно. На них были только туники из белого полотна и сандалии. Никто из синдиков не был вооружен. Эйлос поднялся им навстречу. — Господа! Рад приветствовать вас! — Садитесь. — Позвольте представить моих советников. — Лорда Малуфа? и лорда Пирминса, опытных специалистов, полностью посвятивших себя достижению наших общих целей. Не желаете ли освежиться?» Не ожидая ответа, Эйлос подал знак стюардам, и те стали разносить бокалы с вином. Синдики игнорировали бокалы. «Сегодня мы обсудим существенные вопросы», продолжал Эйлос. «Надеюсь, их удастся решить достаточно быстро и определенно». Вкратце предпосылки таковы: в связи с бесхребетностью бывших правителей, набегами Ска и общим упадком духа вся южная Уэльфлендия, за исключением долины Вандера, по сути дела превратилась в дикую местность. Я намерен ввести законность и порядок, отразить Ска и, в конечном счете, восстановить былое благополучие страны. Стремясь к достижению этих целей. Я не могу бесконечно подвергать риску жизнь тройских солдат и тратить тройское золото. И армия, и деньги должны поступать из местных источников. Формирование армии, способной обеспечивать соблюдение законов и отражать нападения СК, первоочередная задача. Никто не должен уклоняться от государственной службы. Такова, по существу... Ситуация, которую я хотел с вами обсудить. Синдики поднялись на ноги, поклонились и собрались уходить. «Постойте!» – удивился Эйлос. «Куда вы направились?» «Разве вы не закончили?» – спросил один из синдиков. «Кажется, вы сказали, что ваше выступление будет кратким». «Не настолько кратким!» «Кроме того, я сказал, что мы должны принять решение. Кто из вас будет представлять интересы всех синдиков?» Или каждый предпочитает самостоятельно выражать свое мнение, когда это потребуется?» Эйлос переводил взгляд с одного лица на другое, но встречал лишь невозмутимые и непонимающие взгляды. «Я не привык к подобной скромности», — сказал Эйлос. «Вот вы, например. Как вас зовут?» «Меня именуют Хайделосом». «Отныне, достопочтенный Хайделос, я назначаю вас председателем городского совета». Все вы, разумеется, входите в состав этого совета. А вас, сударь, как вас зовут? Меня тоже именуют Хайделосом. Неужели? Как же вас отличают от другого Хайделоса? По личному имени. Прекрасно. Из практических соображений будем пользоваться личными именами. Ваше личное имя? Олов. Олов. Вы несете ответственность за организацию набора рекрутов в армию. Два господина, сидящих рядом с вами, назначаются вашими помощниками. Набор вульфскую армию надлежит производить по всей долине Вандера Малув, запишите их имена личные или какие угодно. А вы, сударь, как вы себя называете? Эфканор. Эфканор, отныне вы главный сборщик налогов в долине Вандера. Господин, сидящий слева от вас, будет оказывать вам помощь. Малов, запишите их имена. Хаделос, надеюсь, что быстрота решения вопросов, поставленных на обсуждение, вас устраивает. Вы будете нести общую ответственность за руководство деятельностью ваших коллег, а также представлять их ежедневно, повторяю, ежедневно отчитываться за них на совещаниях со мной или с моим представителем. Хайделос тихо сказал. «Государь, ваши требования невыполнимы». Эйлос рассмеялся. «Хайделос, призываю вас смотреть фактам в лицо, какими бы нелицеприятными они ни были. Вам придется изменить образ жизни, по меньшей мере, до тех пор, пока не будут восстановлены целостность и благополучие Южной Ульфляндии. У вас нет выбора, и никакие возражения не принимаются во внимание. Если вы шестеро не будете со мной сотрудничать, я подвергну вас изгнанию на остров Тернс и назначу шестерых других граждан Исса. Этот процесс будет продолжаться, пока я не найду людей, готовых сотрудничать, или до тех пор, пока все население Исса не будет переселено на голые скалы затерянного в океане островка. С учетом сложившихся обстоятельств, мои требования не чрезмерны, их легко выполнить. «Я ваш король. Повинуйтесь!» Хайделос ответил, старательно скрывая раздражение. «Долгие годы мы жили без короля, без армии, без налогов. СКА никогда нам не угрожали. Горные бароны не представляют для нас никакой опасности. Почему вдруг с сегодняшнего дня мы должны поспешно выполнять приказы тройского захватчика?» «Вы терпели...» Фода в Тинценфюреле. Вы игнорировали набеги ска, уводивших в рабство тысячи людей. Вы покупали мир и благополучие страшной ценой, которую платили другие. Беззаботному существованию Исса пришел конец. Отныне, если вы хотите, чтобы с вами обращались справедливо, вы должны платить за справедливость так, как это делают все остальные. Господа, прения закончены. «Выбирайте, да или нет». «Выбора у нас нет», – тихо ответил Хайделос. «Ваши доводы убедительны». «Очень хорошо. Малов предоставит вам более подробные инструкции». Эйлас поднялся на ноги, слегка поклонился безутешным синдикам и повернулся, чтобы уйти, но резко остановился, заметив у входа в павильон высокую фигуру. Как только совещание закончилось, и все вопросы были решены, Шимрот наконец соблаговолил явиться в лагерь.